Просто так и не буду спорить, но ты меня не стоишь. А впрочем, кто, я, чтоб перестроить историю, особенно на тех листах, где нас должно быть двое с тобой? Ты спросишь, как я нормально обустрою. Ну там бизнес, акции, все такое. Не спорю, я тебя помню, но уже без боли врать не стану. Теми самыми долгими вечерами во времена, когда вино мешается. Твой образ постоянно всплывает перед глазами Но сейчас мы в ресторане с моей любимой Дали сына и ее маме, отмечаем годовщину Дарю кольцо с рубином, вдруг проходящий мимо Амбициантки, узнаю тебя, что же, мило Я знаю, ты меня узнала тоже, я вижу дрожь Вижу, разбила чашку кофе чуть позже Бежишь в слезах, спешишь домой Включаешь песни, что дарил тебе, но слышишь Там уже совсем другое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 Du är inte min. Och du är inte min. Och min.